Глава 21. Первый инструмент прояснения – уточнение. Прояснение делается при помощи трех инструментов, которые все вместе позволяют разобраться в ситуации и полностью или частично узнать причину возражения. Это уточняющий вопрос, изоляция и обратная связь. Разберем первый из них, уточняющий вопрос или уточнение. Хорошая новость! Этот инструмент почти такой же лёгкий, как и принятие. Здесь тоже есть выбор. Можно использовать универсальное уточнение или частный вариант, который может быть общим для целой темы или индивидуальным для конкретного возражения. Начнём с первого универсального уточнения. А что вы имеете в виду, говоря то-то? Например, а что вы имеете в виду, говоря долго? А что вы имеете в виду, говоря, что это неэффективно? А что вы имеете в виду, говоря позднее? Можно использовать длинный вариант с фразой «уточните, пожалуйста». Уточните, пожалуйста, что вы имеете в виду, говоря то-то. Например, уточните, пожалуйста, что вы имеете в виду, говоря долго? И еще вариант со словом «конкретно» или «именно». А что конкретно вы имеете в виду, говоря то-то? А что именно вы имеете в виду, говоря то-то? Что касается меня, я не очень люблю такие подчеркнуто вежливые варианты, так как лишние слова удлиняют текст и уже давно набили все москомину. С моей точки зрения, уважение лучше проявлять интонацией, а слова должны выражать суть. Так проще и быстрее. А вот что я считаю неэффективным, так это произносить «уточните, пожалуйста», с полным безразличием. Если выкинуть «пожалуйста», то получится отличное уточнение. Уточните, что вы имеете в виду, говоря «то-то». Или можно так «А что значит «то-то»?» Например, «А что значит «долго»?» «А что значит «некачественный»?» Или сокращенный вариант, если вы не поняли суть сказанного собеседником или не хотите повторять «А что вы имеете в виду?» «А что конкретно вы имеете в виду?» В длинном варианте уточнений после слов «говоря о...» мы повторяем ключевой смысл возражения, наше первичное понимание. Очень часто это просто часть возражения. «Клиент, я недавно прочел, что ваш товар часто ломается». «Принятие». «Да, согласен, журналисты пишут очень много и обо всем». «Уточнение». «А что вы имеете в виду, говоря «товар часто ломается»?» «В своей практике я встречаю разных людей». Кто-то очень легко и быстро улавливает смысл сказанного, кто-то делает это с большим усилием или дольше. Но абсолютно все способны повторить суть возражения. Помните, вы не обязаны быть суперсообразительным и всегда сразу понимать правильно. Уточняющий вопрос — это просто драйвер, запускающий программу ответа. Именно поэтому важен сам вопрос о неправильном понимание того, что сказал человек. В конце концов, вы для того и уточняете, чтобы лучше понять. Клиент. Я не доверяю этому бренду. Принятие. Да, согласен. Вопрос доверия очень важен. Уточнение. А что вы имеете в виду, говоря, что не доверяете? Как правило, на каждом тренинге или учебном курсе находится человек, который говорит мне. «Евгений, какая-то фигня получается? Человек же сказал «не доверяю», а мы ему снова «что вы имеете в виду, говоря не доверяете? Не глупо ли это?» Обычно я серьезно спрашиваю такого участника «а что ты имеешь в виду, говоря фигня получается?» И он всегда подробно отвечает, не замечая, что я сейчас делаю именно такое уточнение, в котором он сомневается. Причем делаю не напоказ. Мне на самом деле важно знать причину сомнений участника, иначе я не подберу сильный аргумент. Например, я слышу в ответ. «Ну как что? Ерунда какая-то. Мы что, тупые, что ли? Клиент же уже ясно сказал, не доверяю». «Ага, значит вопрос в том, что мы можем показаться ему тупыми, так что ли?» Уточняю я во второй раз. «Ну да». Как правило, отвечает участник, и только тут улыбается и понимает, что уточнение работает. Он отвечает на мои вопросы и раскрывает мысли, описывая свою настоящую причину возражения, страх показаться тупым в глазах собеседника. А с настоящей причиной уже можно работать. Быть умным — это великолепно. Бояться показаться глупым — неэффективно. Слушайте главу номер пять. Не умничать и выглядеть проще, в хорошем смысле этого слова, выгодно. Умничайте дома с родными и друзьями, Они это оценят, ведь они любят вас. Когда вы умничаете с чужими, вы рискуете вступить с ними в борьбу за доминирование. Я провел больше тысячи тренингов и наблюдений и заметил закономерность. В большинстве случаев, кроме незнания вопросов, задать вопрос уточнения мешают гордыня и страх глупо выглядеть в глазах окружающих. В то время, когда неумничающий продавец уже давно спросил, понял ответ и пошел дальше, Такой умник все еще думает, как бы получше сформулировать вопросы и показать свой ум. Подмена настоящей цели желанием хорошо выглядеть убивает цель. Не в качестве рекламы, а для наглядности. Откройте YouTube, наберите в поисковике «11 правил Федора» лучшего продавца и посмотрите видео, оно поможет вам лучше понять то, о чем я рассказываю. Секрет прост. Когда вы общаетесь с человеком, не стремящимся показать себя сообразительнее и круче вас, вы ощущаете себя умным и успешным. Другими словами, вам комфортно с ним общаться. Вы расслабляетесь, а не напрягаетесь. У вас все хорошо. А теперь подумайте, возражение какого клиента вам будет проще отработать? Напряженного и закрытого или расслабленного? Ответ на поверхности. Конечно, клиента, который чувствует себя комфортно. Важно! Между принятием и уточнением не должно быть паузы. Принятие и уточнение — это единая фраза. Просто в аудиокниге я в основном произношу их раздельно, чтобы вы различали эти шаги. В реальности это должно выглядеть вот так. Клиент, я не доверяю этому бренду. Продавец, да, это важный вопрос. А что вы имеете в виду, говоря «не доверяете»? Если вы не смогли сообразить, о чем речь, такое тоже бывает, Можно сократить уточнение до минимума и спросить, а что конкретно вы имеете в виду? И самое главное, после вопроса необходимо замолчать и слушать. Ошибка, которую мы чаще всего допускаем, это ответ на свой же вопрос. Клиент, я не доверяю этому бренду. Продавец, да, это важный вопрос, а что вы имеете в виду? И сразу подсказывает, наверное, был какой-то негативный опыт? Если хотите знать правду, никогда так не делайте. Дайте человеку сказать то, что он думает на самом деле, не подменяйте его ответ своими домыслами. Эффективнее провести уточнение так. «Клиент. Я не доверяю этому бренду». «Продавец. Да, это важный вопрос, а что вы имеете в виду?» Пауза, смотрите в глаза и ждите ответа. Или красивый вариант. «Клиент. Я не доверяю этому бренду». «Продавец». Да, вопрос доверия очень важен, а что вы имеете в виду, говоря, что не доверяете этому бренду? Сделайте паузу, смотрите в глаза и ждите ответа. Уточнение для возражений по поводу стоимости. Для возражений по цене есть отдельное, более эффективное, второе универсальное уточнение «А с чем сравниваете?» или «А с чем конкретно сравниваете?». Конечно, если вы спросите, что вы имеете в виду, говоря «дорого», ничего страшного не произойдет. Но такое уточнение не попадет в цель. Дело в том, что цена не может быть большой или маленькой, а товар дешевым или дорогим вне сравнения с чем-либо, с другим товаром или с количеством выделенных на покупку денег. Сама по себе цена всегда нормальная. Один продает, другой покупает. Дорого или дешево бывает только в сравнении. Когда я учился в школе, в продаже появились первые импортные часы с семью мелодиями. Это было невероятно. Они поражали, как позже всех потряс первый айфон. Никакие электроники не могли даже упоминаться в присутствии этих часов. Форцовщики продавали их по 70-80 рублей. Ровно столько получал в месяц мой отец. Через несколько лет я узнал, что эти часы стоили около трех долларов, по курсу того времени не больше семи рублей. Но ни у кого не возникало даже мысли, что цена этих часов может быть десятикратно завышена, не с чем было сравнить. Так что, добавляя слово конкретно, вы побуждаете собеседника ответить не общими фразами, а точно и обоснованно. Даже если человек ни с чем не сравнивает цену вашего товара, И в основе его возражения лежит другая причина, например, недостаточно средств. Вопрос «А с чем сравниваете?» поможет получить конкретный ответ. Клиент «Дорого». Продавец «Да, вопрос цены очень важен. А с чем сравниваете?» Пауза. Клиент «Да ни с чем, просто я не рассчитывал на такую цену». Вот мы и получили важную информацию. Вопрос «А что имеете в виду, говоря дорого?» в данном случае не так эффективен. А вот в случае, если клиент говорит о скидке, то лучше использовать обычное уточнение. Клиент, мне бы скидочку. Продавец, да, вопрос цены очень важен, а что вы имеете в виду, говоря о скидке? Пауза. Это уточнение помогает понять настрой оппонента и на какую величину скидки он рассчитывает, что имеет немалое значение в данном случае. То есть вы побуждаете оппонента самого раскрывать свои карты. Зачастую та скидка, которую озвучит клиент, намного меньше той, которую можете дать вы. Кроме того, уточнение о с чем сравниваете» используется для возражений, в которых речь идет о неизмеримых параметрах продукта, характеристика которых возможна только в сравнении. Красиво-некрасиво, нравится не нравится, плохо-хорошо, качественно-некачественно, быстро-долго и тому подобное. Например, некрасиво. А с чем сравниваете? Это плохо. А с чем сравниваете? Не нравится. А с чем сравниваете? Некачественно. А с чем сравниваете? Долго. А с чем сравниваете? Маленькая фишка, которую я уже описывал в книге «Мастер звонка», но о которой стоит сказать снова. Фраза «Если не секрет». При желании повысить вероятность честного ответа на ваше уточнение, добавьте слова «Если не секрет». «А с чем сравниваете, если не секрет?» или «Если не секрет, с чем сравниваете?» Эта фраза особенно полезна тогда, когда вы чувствуете, что вам могут не ответить или вопрос щекотливый. Она предоставляет человеку свободу выбора, позволяя не отвечать вообще или отшутиться, а значит, дает возможность почувствовать себя свободным, не обязанным отвечать, И именно поэтому люди в большинстве случаев отвечают. Вспомните, как работает состояние изобилия. Оно показывает, что вы не цепляетесь за клиента, избавляет вашего собеседника от ощущения давления и дает ему чувство свободы. Так вот, фраза «если не секрет» — это маленькое изобилие, выраженное словами. Итак, после принятия всегда, без всякого исключения, должно идти прояснение, если, конечно, вы намерены понять причину и отработать возражение. Третье — универсальное уточнение. А что смущает? А что смущает, если не секрет? Если не секрет, что смущает? Этот вариант подходит для большинства возражений, побуждает собеседника задуматься и ответить правду. Ведь когда мы говорим о продажах или переговорах, и человек никак не примет решение, это однозначно свидетельствует, что у него есть сомнения. Не было бы, давно бы купил. Или заключил договор. Дорого. А что смущает? Некачественно. А что смущает? Долго. А что смущает? Мы работаем с другими поставщиками. А что смущает? Мы не хотим работать с вами. А что смущает? Нет. А что смущает? Я не знаю более короткого и одновременно столь крутого вопроса, который иногда в одиночку отрабатывает возражение. Что бы вам сейчас ни казалось, что бы вы ни думали об этом уточнении, каким бы неподходящим не выглядел для вас этот вопрос, он всегда, безусловно, работает. Этот вопрос бесконечно широк по смыслу и не намекает ни на что, кроме наличия сомнения, а это побуждает человека назвать то, что его на самом деле смущает. Четвертое универсальное уточнение. А в чем причина? Если не секрет, в чем причина? А в чем причина, если не секрет? Оно подходит не ко всем возражениям, а в первую очередь к отказам и отговоркам, а также как «а что смущает» всегда точно бьет в цель. Клиент, мы хотим еще поездить посмотреть. Продавец, да я и сам всегда так делаю, а если не секрет, в чем причина? Нам это не нужно. А в чем причина? Мы не хотим это покупать. А в чем причина? Нет. А в чем причина? Нам надо подумать, а в чём причина? Немного юмора из семейной жизни. Жена. Отстань от меня. Муж. Согласен, каждому иногда нужно побыть одному. А если не секрет, в чём причина? Пятое универсальное уточнение. Что останавливает? Если не секрет, что останавливает? Или длинный вариант. Если не секрет, что останавливает? Действие. Например, Если не секрет, что останавливает купить это у нас? Если не секрет, что останавливает работать сразу с двумя поставщиками? И шестое универсальное уточнение. Что мешает? Если не секрет, что мешает? Или длинный вариант: если не секрет, что мешает действие? Например, если не секрет, что мешает принять решение? Если не секрет, что мешает работать с нами? частные варианты уточнения или открытые вопросы. Существуют частные уточнения, которые являются ничем иным, как открытыми вопросами, которые логически следуют из возражения. Виды вопросов и способы их технического составления подробно описаны в книге Мастер звонка. Все открытые вопросы содержат в себе вот эти вопросительные местоимения: что, чем, кто, кого, чей Где? Когда? Какой? Сколько? Как? Обратите внимание, я нигде не использовал всеми любимое «почему». Я рекомендую употреблять его только в редких случаях, и то лучше в сочетании с другими вопросами, так как, во-первых, в русском языке на «почему» нет ответа, и оно ставит в тупик любого. Во-вторых, уточнение «почему» звучит вызывающе и провоцирует борьбу. Оцените сами. Клиент — «Дорого», «Продавец», «Почему?». Чувствуете конфронтацию? Гораздо эффективнее спросить, что вы имеете в виду, говоря «дорого» или «А с чем сравниваете?». Замечали, как «почему» используют дети и доводят родителей до срыва? Так что если не хотите навредить себе, обойдитесь другими вариантами, блага их много. Напоминаю вам, что в своей практике вы постоянно встречаетесь с одними и теми же возражениями. Надеюсь, у вас уже есть горячий список, с которым вы делаете все упражнения. И поэтому можете заранее прописать для каждого из них уточнение. Для каких-то возражений будет достаточно универсального уточнения, а для других лучше сделать частное. Клиент, я недавно прочел, что ваш товар часто ломается. Продавец, да, мнение других людей это важно. А что именно вы прочитали? Расскажите. Клиент. У нас уже есть поставщик. Продавец. Да, согласен. Странно было бы думать, что у такой известной и крупной компании, как ваша, нет поставщика. А если не секрет, с кем вы работаете? Или. Кто ваш поставщик, если не секрет? Клиент. Мне надо подумать. Продавец. Да, согласен. Чтобы принять важное решение, всегда нужно взять паузу. А о чем вы хотите подумать, если не секрет? Когда я впервые узнал об алгоритме работы с возражением и об уточняющем вопросе, у меня сложилось о нем ошибочное представление. Я почему-то решил, что вопрос должен быть всего один и что человек обязательно должен на него очень подробно ответить. Я услышу ответ, сразу пойму причину и перейду к аргументу, и все будет супер. Я заблуждался достаточно долго. Вероятно, у кого-то из вас может сложиться такое же ошибочное мнение — Не хочу, чтобы вы потеряли время. Правило уточнения гласит. Уточняющих вопросов должно быть ровно столько, сколько необходимо вам, чтобы узнать причину возражения. Иными словами, может быть как один вопрос, так и несколько, и это нормально. Например, клиент, дорого. Продавец, да, вопрос цены очень важен. А с чем вы сравниваете? Пауза. Клиент, я вот был в таком-то месте, и там дешевле. Продавец. «Угу, ясно. И что там?» Клиент. «Ответ». Продавец. «И какая там цена?» Клиент. «Ответ». Продавец. «А вы, если не секрет, там лично были или просто позвонили?» И так далее по алгоритму. Или. Клиент. «Дорого». Продавец. «Да, вопрос цены очень важен. А с чем вы сравниваете?» Пауза. Клиент. «Да ни с чем». Продавец. «Угу. А если ни с чем?» то по какой причине считаете, что дорого, если не секрет? Клиент. Я запланировал вполне адекватный бюджет, ну а ваша цена ни в какие ворота не лезет. Продавец. Ясно. Значит, вопрос не в цене, а в бюджете. И какой бюджет вы запланировали? И так далее по алгоритму. Сами понимаете, это не импровизация. Только ваш тщательно собранный набор возражений позволит вам заранее написать уточнение и с легкостью вести общение. Со стороны будет казаться, что вы придумываете реплики на ходу, но мы-то с вами знаем, что это не так. Кстати, никогда не делайте такое уточнение «А кто вам сказал такое?». Оно вызывает сопротивление и конфронтацию, ведь на самом деле эта фраза означает «А кто вам сказал такую чушь?». Если вы хотите узнать источник информации, то спросите «Если не секрет, где вы это слышали?», «Если не секрет, чье это мнение?». В каком-то смысле на этом можно заканчивать книгу. Если вы выполнили все предыдущие задания, сделаете упражнение из этой главы, пропишите и натренируете до уровня автоматического навыка принятия, уточнения и обязательную паузу и будете их применять при каждом возражении, то уже в этом случае ваша эффективность отработки увеличится на 20-30%, даже без освоения следующих четырех шагов. Принципы. Как это работает? После прояснения люди, как правило, сообщают больше информации, и чаще всего новый ответ отличается от того, что они сказали в начале. Люди чувствуют себя комфортно и расслабленно и лучше идут на контакт с теми, кто не пытается умничать и казаться крутым. Отвечая на свой собственный вопрос, мы обесцениваем сам вопрос и уже никогда не узнаем настоящий ответ. Правило. Как это сделать? Хотите узнать настоящую причину возражения, задавайте уточняющие вопросы. Уточняющих вопросов должно быть столько, сколько вам нужно, чтобы понять причину. Не умничайте, просто уточняйте. Самое важное — ответ, он приносит результат. После уточнения сделайте паузу и дождитесь ответа. Упражнение номер 6. написание и отработка уточнений. Вы уже поняли, без вашего списка возражений больше не обойтись. Часть 1 Возьмите свой список возражений и к каждому возражению напишите по два уточняющих вопроса. Один универсальный и один частный. Если частный вопрос никак не получается, то достаточно универсального. Главное, чтобы он подходил к возражению. Если вы считаете, что к возражению необходимо написать дополнительные уточнения, то сделайте это. Сохраните все в электронном виде на вашем компьютере или на другом гаджете. Часть вторая. Пригласите партнера и в паре с ним отработайте весь список 50 раз по следующей схеме. Первое. Партнер зачитывает возражение. Второе. Вы делаете принятие и сразу без паузы уточнение. Третье. переходите к следующему возражению. Партнеру не обязательно отвечать на ваши уточнения. Часть третья. Эти 50 раз – капля в море. Если вам действительно нужен результат, то в течение ближайших 10 дней ежедневно отрабатывайте с партнером весь список по 20 раз в день.